Борьба с химерами. Сборник фантастических рассказов. Из библиотеки журнала Всемирного следопыта. Издательство Земля и Фабрика, 1927 год. Редактор-составитель Владимир Алексеевич Попов. Сборник фантастических произведений, рассказывающих о встречах с ожившими химерами необычными и ужасными животными, неизвестными науке. Содержание Джек Лондон, Мамонт Томаса Стивенса Е. Пут Камер, Чудовище Саргасов Герберт Уэллс, Долина Пауков Стесси Блэк, Носорог Марвина Морис Сейлор, Оранье Мексиканских Болот Герберт Уэллс, Кланг-Утанг Острова Борнео Фрэнк, Аткинс. Краб Газенцева.